Эпилог. Год спустя. Читатель, я вышла за него замуж. Все начиналось медленно и осторожно, ведь мы оба привыкли к одиночеству и боялись впускать в свой мир другого человека. Но отношения на расстоянии подразумевают что тебе приходится проводить много времени в поездах и в дороге, а это, в свою очередь, дает необходимое пространство для того, чтобы пересмотреть приоритеты. И, как оказалось мы стали приоритетами друг для друга. Я съехала от Беллы с Нормом в начале марта и перебралась в прекрасную квартиру с четырьмя комнатами около собора. Ее мне нашел Фред Бишоп, и, судя по размерам и явно сниженной арендной плате, он не просто скинул цену. Когда я подняла этот вопрос, Фред лишь пожал плечами. «Меньшее, что я мог сделать», — сказал он. Когда Ксандер... Я так и не приучилась звать его Алексом, как бы не смеялись его брат с сестрами. Впервые увидел квартиру, он долго рассматривал самую маленькую спальню и все твердил, как ему надоел Лондон. В первый раз, когда он остался, уже после того, как я переехала, он поставил в той самой спальне ноутбук, купил дополнительную пачку корма Гассу и не уезжал десять дней». Во второй свой приезд он приобрел письменный стол, сделав вид, что это для меня, и установил его в маленькой спальне, а не в другой комнате, которую я использовала как кабинет. В третий раз он привез с собой четыре коробки книг. В четвертый они с Гассом переехали насовсем. Мы с Ксандером быстро научились мириться с причудами и привычками друг друга. Он больше не пытается навести порядок в стопках книг, разбросанных по всей квартире а я игнорирую боксерскую грушу в прихожей, хотя недавно он пытался научить меня боксировать. Видит Бог, физические нагрузки мне необходимы, ведь теперь я целыми днями сижу с ноутбуком вместо того, чтобы бегать по книжному. Что касается работы, все продвигается куда лучше, чем я могла мечтать. Я знакомилась с прекрасными людьми, обедала в самых шикарных местах, и ездила по книжным ярмаркам и презентациям в Европе. Но больше всего мне нравится сидеть дома и днями напролёт читать любовные романы, пока Ксандер в другом конце квартиры пишет свой следующий шедевр. У меня уже есть четыре новых автора, с двумя из которых мы вскоре заключим договоры. Я и не осознавала, как соскучилась по работе с книгами и людьми, пока снова не взялась за неё». Родители нашли замечательную квартиру в Барселоне, и каждый раз, когда мы с мамой созваниваемся по видеосвязи, она выглядит всё счастливее. «Кажется, совместная жизнь с папой тебе идёт», — сказала я. «На тебя она тоже влияет весьма неплохо», — ответила мама. «Ты сияешь, Мэган, и я так за тебя рада!» Мида приехала к родителям в январе и все еще живет у них сейчас, в декабре, ведь ее планы о путешествии в очередной раз обернулись грандиозным провалом. «А мои родители, оказываются хорошие люди», — говорила она, — «и многие старые друзья до сих пор живут тут». Они с Брином вместе провели лето в Коннектикуте, и Мида планировала вернуться в Йорк к Новому году, чтобы повидаться со мной и Беллой. «Хотя мы подозревали, что на самом деле она едет к Брину». В июле александр попросил моей руки. «Была жаркая летняя ночь, и мы лежали в постели с открытыми Настеж окнами и работающим на максимальной мощности вентилятором. Обоим не спалось». Он перевернулся на спину и посмотрел на меня. «Как ты смотришь на то, чтобы снова испытать на себе замужнюю жизнь?» — спросил он. «Мне всегда было интересно» что я почувствую, если кто-то позовет меня замуж во второй раз. Я не думала, что это будет ощущаться так правильно, и что я так быстро скажу «да», без всяких сомнений и вины. Мы поженились в Йоркском ЗАГСе шесть недель спустя. Так как оба мы уже были в браке, нам хотелось чего-то тихого и простого, но избежать шумной семьи Ксандера, его племянников и племянниц, а также Филомен Блум не удалось. Все они сговорились, чтобы потом устроить нам праздник. Белла с Нормом были свидетелями. Родители прилетели из Испании, а Дот и Трикси привели Джона и Стэна. Испытание временем было пройдено. Мида стояла, что присоединиться через скайп, а на Гасса надели бабочку в горошек, и он поднес нам кольца. Родители Джо по понятным причинам отклонили приглашение — но прислали нам огромный букет цветов с открыткой, адресованной Меган и Александру. Мы весь год поддерживали связь и пару раз виделись, когда я ездила в Лондон. Я понимала, как тяжело им было наблюдать, что я двигаюсь дальше, но они только поддерживали меня. Я все еще думаю о Джо, и Ксендер понимает, что мои воспоминания о нем навсегда останутся частью нашей жизни, как и его воспоминания о родителях. На меня все еще накатывают волны вины, когда я вспоминаю день смерти Джо, как стояла у аппарата с напитками вместо того, чтобы быть с ним. Но я начала посещать психолога, и теперь мне стало легче, проще, как будто я могу жить по соседству со своими чувствами, а не погребенной под ними. Книжный магазин стал дизайнерским бутиком. Поначалу я была в ярости и даже отказывалась на него смотреть — Но в последние несколько месяцев смирилась и даже купила там к Сандеру пальто на Рождество. Книжный клуб «Крепкие романтики» продолжает каждую неделю собираться у ДОТ дома. Нас осталось всего четверо, и на каждой встрече мы говорим, что пора найти новых участниц, но никто для этого ничего не делает. Мы так хорошо друг друга знаем и так здорово проводим время вместе, что было бы странно видеть в клубе кого-то еще». А вот последний роман Руби Белл, первая книга, которую я отредактировала после четырехлетнего перерыва, вышел в свет весной и мгновенно стал бестселлером. Руби, к большому огорчению, решила больше не писать книг. Но до меня дошли слухи, что дебютный автор детективов по имени Александр Теннант планирует выпустить роман следующим летом. «Не могу сказать вам, кто это, зато точно знаю, что тенант – девичья фамилия мамы Ксандера». «Вот так и прошел этот год. Год, в котором я пошла на огромный риск и в итоге оказалась счастлива так, как не могла и представить. Рождество мы планируем провести с семьей Ксандера, и для меня это будет первый опыт большого семейного праздника. Мы придумали кодовое слово «если мне понадобится передышка от людей». Но пока я жду встречи с нетерпением. Мне нравится быть частью его семьи. Иногда даже не верится, как изменилась моя жизнь за последний год. Я так долго пыталась всё контролировать, так долго не выходила из книжного магазина, что совсем забыла, каково это — жить. В жизни никогда не бывает уверенности. Я поняла это в тот день, когда Джо поставили диагноз. Но теперь я знаю кое-что ещё — Нельзя все время прятаться от того, что может принести нам боль, ведь тогда мы не найдем и того, что приносит радость, дружбу и любовь. И я поняла, что если тебе случается упасть ниже, чем ты мог представить, ты обязательно выберешься с другой стороны, но уже вооружившись стойкостью, и будешь жить и любить сильнее прежнего. Ксандер Стоун научил меня этому».